Глава двадцать первая. Ты ничего мне не должна. Разве так приветствуют названную матушку? Кара поднялась навстречу первой, приветливо распахивая объятия, улыбаясь, как бабушка, едва успевшая достать из печи свежий хлеб к приходу внуков. Но вместо того, чтобы броситься к женщине, которую вспоминала все эти годы, тала попятилась. Она бы пятилась до самого выхода, а там и вовсе умчалась подальше от странного дома, но уперлась спиной в грудь Верда. Тот, погладив ее по плечам и в последний раз задержав на них ладони, подтолкнул вперед. Это была ты? Дурная не спешила к Каре и вообще не слишком верила, что место, куда ее привели, чем-то отличается от темницы. Ты? С самого начала? Кара подошла сама и с некоторым усилием обвела руками слабо сопротивляющуюся девушку. Конечно, доченька, зайонка, солнышко моё, я всегда рядышком, всегда слежу за тобой. Поучиха, прошептала дурная, ошалела, не видяще таращись в стену. Кара погладила её по волосам, разделила неаккуратно переплетённые пряди косы. Пропустила шелковистые локоны сквозь пальцы. Я тоже соскучилась, доченька. Тоже помнила, думала о тебе, ни на секундочку не забывала. Ты знал. Ты ведь знал, что это она. Тала попыталась извернуться, чтобы глянуть в глаза наёмнику, выплюнуть оскорбление, но не сумела. Не вини мальчика. Я запретила Верду называть моё имя. даже намекать не велела разве ты пошла бы ко мне добровольно верт едва наполнил сел в бессилии но ты ведь ты же сказала что дурная обижена будет станет злиться что ты бросила её не пойдёт из зловредности а не а дурная была напугана из страха бы она не пошла предпочла бы остаться на дне рогачки, лишь бы не оказаться в крепких объятиях женщины, которую Верт считал самой доброй и родной. Но как говорится, кому мать, а кому и мачеха. "Пусти", хрипло попросила Тала. "Не пущу". Названная мать крепче прижала её, казалось, вот-вот выдавит воздух из лёгких упрямой девчонки. "Пусти! Пусти!", закричала она. Забилась птицы с подрезанными крыльями. Не смеи трогать меня, ты! Хватит! Отстань! Отпусти меня наконец! Чшш! Верт! Тише, тише, хорошая моя, Верт, пожалуйста, помоги мне, Верт! И наемник не выдержал, сдался, шагнул помочь. Не лезь, жестко приказала Каро. Девочка сама не ведает, что говорит. Давно не видела, забыла меня, напугалась. Не лись. Напугалась? Забыла? Я прекрасно помню тебя, и только поэтому в ужасе. Пусти меня, пусти! Точно бабочка запуталась в паутине, волосы растрепались, налипли на лоб, закрыли перекошенное лицо, а вырваться никак. Добродушная, невысокая, полнотелая женщина держала крепче стальных оков, не давая дурной шелахнуться. Верт не хотел влезать, приказали же, а он не привык нарушать приказы. Но когда Тала нежная, растерянная просила о помощи, разве мог он поступить иначе? Тело и разум рассорились, повернулись друг к дружке затылками, наполивал что там творится у вечного врага. бить женщин не дело и уж точно не след обижать тех, кто когда-то спас его. Поэтому он мягко отстранил Кару, закрывая любимую колдуню. Но хозяйка отшатнулась так, точно её отбросил жестокий удар. "Верт, ты же хороший мальчик. Делай, что матушка велит. Не спорь." Он надулся как мальчишка, не желающий расставаться с притащенным с улицы грязным и непрестанно мяукающим котёнком. Прости, Кара. Дурной подумать надо, отдохнуть, не пугай её. Ты а слушала же меня? Меня, Верт. Ту, которая срастила сломанное, собрала разбитое то, что подарило тебе новую жизнь. Колдуня то улыбалась, то хмурилась, не понимая, шутит ли любимый охотник. А он придерживал плечи съёжившейся девушки, доверчиво прячущейся у него на груди, у него, у того, кто привёл её сюда, кто по винен в случившемся, и не мог ответить. Пока наёмник прокашливался, пытаясь нащупать верные слова, подал голос говорливый Сантори и никогда прежде деверь не был так благодарен ему за умение влезть в разговор простите великодушно нас с прекрасной госпожой так и не представили так позвольте мне всё же обратить внимание он галантно облыбазал узкую изящную ладонь Кары с полнейшим восхищением рассматривая гладкую бледную кожу о великие трое Да вы прекрасны! Почему, верт, дурь я его башка не упомянул в какой чудесный дом и какой восхитительной прелестице мы держим путь? Я Сантори, уважаемая, Сантори, служитель трех богов. Но вижу, что скоро им придется потесниться и пустить на пьедестал еще одну богиню. Ни одна женщина на белом свете, какой бы силой она ни владела, ещё не сумела устоять перед дорожем, освоенным мужчинами лучшими чая эта пора. Перед лестью. Икара умная, предусмотрительная, властная, прекрасно понимая, что приземистый лосоватый толстячок лишь отвлекает её, разгладила готовые появиться жёсткие морщинки у рта, точно белоснежную скатерть на стол кинула. И улыбнулась. Разве служителю пристало сравнивать земную красоту с божественным величием? Она заправила за ухо выбившуюся прядь и чуть быстрее затрепетала ресницами. Нет, Сани не был красавцем. Но кому нужны суровые, мускулистые, высокие и статные охотники, когда за столько лет ни один из них не додумался хоть единый раз сказать ласковое слово? А ежели говорили? то неискренне, без блеска в глазах, но с потаённым страхом покорного пса, не чаящего угадать, ласкаво потреплют ли за холку, а ли оттаскают за какую провинность. А этот, погляди, сам идёт в сети, ещё и хвостиком виляет. Сантори набрал воздуха, чтобы долго и прочувственно оправдывать греховную слабость, но передумал. Огляделся, Не обнаружив в комнате более никого незнакомого, галантно подставил Колдунье локоть и подмигнув, предложил: "А мы никому не расскажем, ага? Так, может, вы покажете мне свой чудесный дом, госпожа? Как же вы хрупкая, прекрасная женщина, одна совсем управляетесь? Вам бы ночей не спать от усердья, а меж тем лик ваш свеж, как майская роза". Они неспешно обруку обогнули длинный стол. Но вдруг Кара передумала и вернулась. "Верт, мальчик мой, обустрой Талу в свободных покоях". Добродушная улыбка на краткое мгновение выпустила на волю оскал. "И помни, что метки всё ещё на тебе". Дурная баизлива выглянула из-за широкой спины наёмника, проверяя обстановку. Но едва парочка скрылась за дверью, помчалась проверять, сколько охранных ходит под окнами. "Валим!" коротко, деловито скомандовала она, не слезинки ни дрожащего голоса. Притворяется лучшей матерью, хоть и не родные. Верд скрестил руки на груди, пошире расставил ноги, демонстрируя, что с места не сдвинется, иж придумала. Сстроила тут из себя плаксивую девку, а на деле снова лукавила. Как и с ним Когда надурила и сбежала из-под самого носа, а он, Олух, снова не остался равнодушным к девичьим слезам. Пойдём-ка, поймал он её выше локте. Ты что, на же так увидят? И Сане надо вытащить ещё. Верт. Верт? Пошли, сказал. Сильнее нахмурился он, чтобы не нароком не показать, как злится, что снова остался обманутым. Верт, Верт, Верт, Верт. Она отклонилась назад, выпрямила ноги, но и это не остановило, а лишь замедлило наёмника, тянувшего её как на аркане. Послушай меня, стой! Верт, да дай же сказать! Она скакала встрёпанной, обозлившейся кошкой, лупила, кусал его за руку и бестово покрытую шрамами, как чешуёй, но мужчина не сбавлял шагу. Слишком обидно оказалось снова остаться в дураках. Бабы только врать и умеют. До первых свободных покоев он дотащил её волоком. Благо ключ торчал в замке, так что не пришлось искать. Он распахнул дверь одной рукой, готовясь второй зашвырнуть девчонку внутрь, запереть и забыть, как страшный сон. Но она повисла на нём. "Вирд, пожалуйста, выслушай меня". Кара нехорошая, она врёт, всем нам врёт, всегда врёт. Она лживая по Учиха. Что ж. Наёмник болезненно скривился, но всё же закончил дрогнувшим голосом. Странно, что вы не родные. Она обвела его шею, вцепилась в волосы, привстала на носочки, едва не касаясь губами губ. И часто-часто, глотая слова, то поглаживая, то дёргая захваченные пряди, заговорила: Прости меня, пожалуйста, прости. Знаю, что соврала, что обидела, всё знаю. Никогда себя не прощу за то, что сделала. Сама не прощу. А ты прости, пожалуйста. Ну не можешь простить? Да хоть поверь. Кара само зло. Она никого из нас не любит, никогда не любила. Это неправда, спокойно ответил наёмник. Теперь он знает, что такое любовь. Знает, что в семье случается всякое, и знает точно, Кара тоже любит всех своих детей. А уж такая эта любовь, как у других или нет, не всё ли равно. Она людей убивает, Верт. Я тоже убивал и убью ещё. Нет, всё не так. Ей нравится убивать, понимаешь? Сколько помню её, сколько знаю, она всегда была чудовищем. Так что ж ты звала её мамой? Что ж вспоминала, как самую дорогую и любимую делилась со мной памятью о ней? Да потому что я любил её. Она ужасная, злая, жестокая. Она ошибалась, много раз ошибалась, а я не могла не помочь, не остановить её. Но я люблю Кару. Ни у одной колдуни не может быть детей, поэтому мы семья. Сёстры, матери и дочери единое целое. Я люблю её как мать, Верт, но это не значит, что приму вещи, которые она творит. Он убрал её гипнотизирующие бледные руки. Вот уж правда семья. Обе запутывают и убедят в чём пожелают. Но больше наёмник не позволит этой девке обвести себя вокруг пальца. Ты просто дура неблагодарная. Кара воспитала тебя как свою. Да, ей пришлось уйти, знаю, она говорила, сказала, что жалеет об этом. Но сколько же лет она потратила на то, чтобы найти и вернуть тебя, чтобы построить дом, где ты стала бы счастливой, где все мы были бы счастливы. Кара столько сил вложила, чтобы найти тебя, а ты стала рассмеялась. Горько и тяжело. Верт встречал людей, которые смеялись так, и объединяло их одно: им нечего было терять. Так смеялись только умирающие, без страха глядя на острие меча и человека, который закончит их земной путь. А она сказала, что оставила меня? Да она же снова соврала. Верт, это я сбежала, я убежала от нее, потому что мама Кару убила человека. Солдат пришел за нами, а она, она защищала тебя. Нет, я видела, она наслаждалась, а потом, потом она вложила его меч в мою руку. Поэтому мне снились кошмары. Мне снился не десятник, мне снились она и тот меч. Я сбежала от нее тогда и поверь, сбегу снова. Я не останусь с этой женщиной, и вас, Сани, тоже с ней не оставлю. Ты была несмышленным ребенком, напуганным, едва не погибшим. Знаешь, дурная, раньше я благодарил Кару лишь за то, что она спасла мою жизнь. Теперь ж буду благодарен ей вдвое. И я не выпущу тебя отсюда, потому что неприятности находят твою задницу за видной чистотой, как только ты показываешься из дома. Испугалась ли она по-настоящему, хоть на этот раз, или снова притворствовала? Тала, кинулась к нему, прильнула к губам, не давая отстраниться, и за всех сил удерживая за затылок и с трудом доставая ногами до пола. И поцелуй этот был горьким, соленым, злым. Точно колдунья пыталась вернуть к жизни умирающего. Да она же околдовала тебя, всех вас околдовала и держит за рабов. Послушай же меня, если хоть когда-то слушал, если любишь меня, верт, пожалуйста, дай не сбежать. Треугольные метки на руках полыхнули синим пламенем, одуряюще обжигая, предупреждая болью, что глупость наказуема. Но эта боль не отрезвила наемника, не направил путь наставила. Он нырнул в синие глаза озера и впервые подумал, что сжигающие носители метки малая цена за улыбку этой дурной девки. Что у тебя? – рыкнул мужчина, поспешно отворачиваясь. толкнул талу внутрь и захлопнул дверь. Нет! Верт! Верт, пожалуйста. Она колотила кулачками, сколько хватало сил, кричала, плакала. Наверняка снова притворялась, как и прежде. Но чего же тогда так заходится сердце? Наёмник повернул ключ, но вместо того, чтобы уйти, тяжело опёрся о дверь спиной и сполз по ней вниз. Старый верный пёс, охраняющий несмышлёного детёныша. Он с самого начала был им. И только поэтому так хочется свернуться клубком и выть, пока не хрипнет горло. Слюдяное окошко расцвело морозными узорами. Солнечный луч метался меж них, запутавшись в ледяном лабиринте. Туда обратно закрутился в вихре, скользнул по снежному стеблю ледяного цветка. Нет, не вырваться. Тала стояла у перефладони в подоконник до судороги в запястьях, словно желая выдавить его вместе с куском стены. Она прислонилась лбом к белоснежному шершавому рисунку, растапливая, чуя, как стекают вниз, поддавшиеся теплу тела капли, и как они застывают вновь, лишь ненадолго освободившись от зимних оков. Ей тоже не вырваться. Потому что убежать в одиночку не выход. Это раньше она могла так. Смелой себя считала, дурной. А теперь трусит, потому что есть за кого. Она соднулась головой об окно. Не слишком сильно, чтобы не припугать стражников охотников, что не знача это и дело прошагивали мимо запертой двери. Не караулили, но приглядывали. Не разбить полупрозрачную заслонку. Не себе повредить, тала не собиралась. Так, мысли упорядочить, выстроить ровными рядами, чтобы не мелькали цветными хвостами, не отвлекали. Не время суетиться. Дело делать надо бы. И если и должно было когда-то прийти время повзрослеть, то пришло оно именно сейчас. Замок едва слышно проглотил ключ, щелкнул. В комнату входилась невысокая, упитанная и румяная женщина. Потопала на месте, стряхивая остатки снега с валенок, откинула за спину тяжёлую косу и по-хозяйски, а как ещё хозяйкой есть, прошлёпала к кровати у стены, на которую и тала, так и не присела. Томно откинулась, бежаласно подминая башенку из подушек. Как ты тут, Женька? Калдуня зажмурилась, трижды коротко выдохнула, успокаиваясь, и только после этого повернулась. "Здравствуй, Кара". Потянувшись со смаком, с блаженным стоном, та ударила кулаком нижнюю подушку, устраиваясь ещё удобнее. "Кара. А когда это ты матушкой меня величала? Когда-то ты не убивала людей?" Калдуня огляделась. Точно и правда надеялась отыскать почивших. Свесилась с перины, заглянула под кровать. Разве ты тут видишь бездыханные тела? Уверена, они припрятаны где-то ещё. Где? В кухне? В подвале? В хлеву с курами, может. Доченька, не делай из меня чудовище. Ты мне не мать. На миг рот Кары жестко болезненно дернулся. Настоящая мать выбросила тебя из дому и два примети в белую косу. Словно отражение Тала тоже скривилось. Смотрю на тебя и понимаю почему. Не зря нас боятся. Женщина сощурилась. Нет, Тала выросла похожей на нее, как бы не пыталась это отрицать. Такой похожей. Что и посмотреть лесно? Голоса спутались. Разгладил морщинки уртакара. Сядь, причешу. Девушка попятилась бы, да некуда. И без того едва на подоконник не уселась. Она бессознательно пригладила непослушные локоны. Не надо. Воды бы. Хоть морозный узор слизнуть, лишь бы горло так не сохло. Сет твёрдо приказала Кара, указывая на нарочно устроенный девичьи уголок. Зеркальце на маленьком столике, перед ним тяжёлый гребень, флакончики с пахучими маслами, пара серёжек да ожерелье. Всё это принесли почти сразу, как заперли Талу, вместе с постелью и сундуком, в который колдуня по одной надымности заглянула, и даже пока никто не видит, поворошила лежащие внутри платье, однако ж не купилась на красоту. Гордо задрав нос, дурная прошла к зеркалу и медленно опустилась на стул перед ним, не отрывая взгляда от силуэта матери в стекле. Та сидела, внимательно наблюдая за каждым движением дурной, не шевелясь, будто расслабленно раскинув руки и ноги по кровати. Однако ж ясно: сорвется, в мгновение ока окажется рядом. Если захочет. Тала отвлеклась на секундочку, чтобы осторожно мизинцем отодвинуть от края столика Сережки, подняла глаза и вздрогнула. Кары уже стояла за спиной. Какая же ты красивая стала, девочка моя. И все же она постарела. Не так много лет прошло, но мстилась целая жизнь. И ладони ее Узкие, ухоженные, не чита рукам сельских баб покрылись сетью мелких морщинок. Было и пронеслось, как солнечный зайчик, ослепивший на краткое мгновение и испарившийся в небытии. Эти ладони утирали слезы маленькой брошенной всеми девочки, обреченной на смерть потому лишь, что довелось глупышке родиться беловолосой и дурной. Конечно, она была дурной, как же иначе? Все колдуни притягивают нечисть, приносят неудачу в избу. Они противны богам, а значит, и среди людей им делать нечего. Поэтому четвёртую родители и отнесли в лес. К чему им четвёртый ребёнок, когда боги завещали держать тройню: двух сыновей и дочь, как и в семье троих? Только так можно замкнуть счастье. Эти узкие нежные ладони подняли почти обессилевшую от обиженного плача малышку. Эти ладони причёсывали белоснежные волосы с гордостью, с неведомой тали нежностью. У Колдуни не бывает детей. Что как не это, доказывает, что боги против продолжения их ядовитого рода. Но Кара всегда так хотела ребёнка. Забывшись, дурная коснулась запястья названной матери, той, что выходила, выкормила, приняла её, показала, что дурную девку тоже можно полюбить. Солнечный зайчик сменился крылом тьмы. То, что окровавленное сжимало рукоять меча и измарывало стены алым. Тала попыталась вскочить, но старшая колдуня надавила на её плечи, вновь усаживая на место. Подцепила гребень и расплела пряди, пропуская их между пальцами, как раньше, как когда-то в прошлой жизни. Я скучала по тебе, доченька. Тала прикрыла глаза, прогоняя кровавое наваждение, заглушая предсмертный крик солдата, который просто просил воды. Они никогда не приходят просто так, ответила тогда мать. он бы всё равно вернулся позже с подмогой и сколько бы кара не пыталась отмыть рук алая словно намертво въелась в них как и в стены того дома тала видела кровь тогда свежу ещё горячую она точно знала что горячую ведь брызги прожигали кожу и на её на щеках она видела эту кровь и сейчас ало и пятна точно расплывались по белым волосам, но колдунья сидела ровно, прямо, боясь вдохнуть, чтобы не почуять снова тот запах. Они ведь не зря ненавидят нас. Дурная видела в отражении, как узкие ладони приглаживают вихры, как скользит гребень, и представляла, что она кто-то другой, кто-то Кому не приходилось просыпаться от кошмаров еще долгие месяцы после того, как страшная женщина осталась далеко в прошлом. Людям нравится ненавидеть? Нет, не правда. Они... Тала хотела повернуться, но страшная женщина оказалась слишком реальной, слишком близкой. Девушка снова подняла глаза на отражение. Мы приносим беды. Притягиваем нечесть, правда? О, как бы она хотела услышать ложь. Сама догадалась, уразумела, поняла, но как хотелось ошибиться. Притягиваем, кивнула Кара. И что с того? Костёр тоже притягивает мотыльков, но он же сжигает тех, кто подобрался слишком близко. Белые волосы обернули талу саваном, а узкие ладони мелькали, точно пряли из них тончайшую нить, перебирали, оглаживали и успокаивали. Убеждали. Значит, правда не всё, что пишут в святых книгах, правда, зайнко. Но и не всё ложь. Ну, притягиваем. Колдовство к колдовству так уж заведено, и что? Она спросила равнодушно. Ей дело не было до тех, кто лишился дома, кто потерял жену или мать, кто погиб после нападения нечести. Тала не расплакалась. Единственная слезинка скользнула к подбородку, но затерялась в полуге белоснежных прядей. Она шепнула: "Люди умирают из-за нас, а ещё они нас убивают. Не просто из злости, а ли ненависти". Король дозволил уничтожить весь колдовской род, приказал и выплатил жалованье солдатам за то, чтобы истребили нас. Они боятся? Они жестокие твари, не лучше нечестие. Ну так пусть между собой и договариваются. Карась стиснула ее плечи, заставила развернуться и взглянуть в свои глаза, а не во вманивое зеркале. Они не тронут нас, доченька. Нечь и тянется к колдуням, но и боится нас, обжигается, как мотылёк об огонь. Они наша защита, последний рубеж. Если король приказал, король идиот. Думаешь, он правда волнуется за подданных? Как бы не так. Власть всегда боится более сильной власти. Он за себя боится, а не страну спасает. Радость лишь о том, чтобы задница покрепче прилипла к трону. Но ничего. Мы ещё дадим по ней пинка. Боится? Ну и пусть. Не зря боится. Я тоже боюсь тебя. Ещё с тех пор. Кара отпустила дочь. Растерялась ненадолго, порываясь не то обнять и утешить. Не то закричать и снова запереть непослушную, чтобы подумала над своим поведением. Швырнула гребень в зеркало. Стекло пошло паутиной трещин. Чтобы защитить семью, приходится быть жестокой. А ты, моя семья, девочка. Все колдуньи моя семья. И мы должны. Мы будем вместе. Нравится тебе это или нет. Люди наши враги. И верт дурно я запнулась. И охотники, они тоже враги? Они нанятые работники, хорошие и верные. Я сама выбирала каждого. Но поверь, девочка, они предадут нас сразу же, как кто-то заплатит больше. Или как только ты попытаешься их убить. Вот же заладила упрямая девка. Я убила того солдата, чтобы защитить тебя. Одного единственного слабого никому не нужного человека. А ты припоминаешь мне это до сих пор. Он просил воды, мама. Он просто просил воды. А потом он убил бы нас. А потом он бы ушёл. Ты не знаешь этого. Ты тоже. Они обе вскочили, разошлись по сторонам. Как встопорчившая шерсть кошки. Ты бросил и меня из-за жалкой человеческой твари. Голос Кары стал выше, тоньше, губы ее дрожали, как у маленького ребенка. Тала никогда не думала, что матери тоже было больно. Я бросила тебя, потому что ты хотела сделать меня убийцей. Прошептала она, подаваясь вперед и снова отступая. Обнять, утешить. Горло себе разодрать, лишь бы мама не плакала, лишь бы не тержал виной, не резало сердце на мелкие кусочки и не втаптывало в ледяной колючий снег. Мне было тяжело без тебя, созновалась колдунья. Наверное, почти так же, как тебе без меня. Но ты не вернулась. Кара тяжело опустилась на стул, повернувшись спиной к растрескавшемуся зеркалу. Не вернулась. кивнула дурная. Старшая колдунья утерла щеки рукавом, тем самым движением, которым когда-то стирала кровь, брызнувшую из изуродованного тела незнакомого мужчины, и улыбнулась. Моя девочка, упрямится. Проглотить рыдания оказалось не многим проще, чем выплеснуть их наружу. Тала села на пол, прижимаясь лицом к коленям матери. А так гладила ее по волосам, утихомиривая, усмиряя. Все будет хорошо, девочка моя. Мы теперь все вместе, семья, и никакая сила нас не разлучит более. Еще немного, и никто не посмеет нас тронуть. Никогда. Она встала, подняла девушку, обняла. Отражение тал и посмотрела сквозь паутину трещин растеряно. Что ты сделала? шевельнула губами Ану. То, что сделала бы любая мать для своих дочерей. Я построила для нас дом. Осталось лишь пустить во двор злых собак. Отражение открыла рот. Каждый кусочек истории, как разбитое зеркало, мог бы прирастить к соседнему. Показать картинку целиком. Если бы глупая молодая влюблённая колдуня смотрела на него, а не на мужчину, занявшего все её думы. Она с самого начала знала, чья магия оставляла метки вдоль реки Рогачки. Знала, но не хотела верить. Ты была рядом куда дольше, верно? хрипло проговорила девушка, не расплетая объятий до последнего надеясь, что заблуждается. Мертвая деревня возле больших храмовников. Там была ты. Храмовников оказался слишком внимательный служитель. Пришлось малость отвлечь его, но проложить дорожку через это селение все равно не вышло. Это ты прокляла господина Плесе. Из-за тебя он обращался в чудище. Кары пожевала губами, едва слышно повторяя имя. Плеси? Нет, не помню. Может и плеси. Какое мне дело до слугителей? Они первыми и благословили истребление колдуньи. Отражение пыталось вырваться из паутины, но уже не могло. Слишком давно, слишком вязко она плелась, слишком незаметно опутывала. И та лостояла, не шевелясь, боясь выдернуть паучиху из логова неосторожным движением. А ты истребила целую деревню у озера? Я истребила? Каро хмыльнула, точно знала великую тайну. Хочешь секрет? и горячо шепнула в самое ухо. Её истребили мы. Каро хохотала, пока дочь бессильно ревела. Ты же не думаешь, что матушка за десяток лет ни разу не вспомнила о тебе? Или что Верт забрёл в пограничную глушь случайно, не представляя, где и кого искать. Нет, девочка, он шёл именно за тобой. И он знал, куда шёл, потому что я давно отыскала тебя и указала точное место. Знаешь, почему я так хотела оставить метку в храмовниках? Она залилась смехом, играя как жестокий ребёнок. Ну, спроси меня. Ну, спроси. Почему? Едва слышно отозвалась Тала. Потому что это силение, ближайшее к тебе. Колдовство к колдовству, помнишь? Я лишь оставила метку, но питала её своей силой ты. Каждый раз, когда лечила кого-то, когда тянула из незнакомцев смерть, ты питала мой клубок силой, а он притягивал к себе нечисть. Зачем? Ох, и глупый вопрос. Ответ ведь и без него ясен. Чтобы вычистить территорию от людей, конечно. Ты убивала их? Жаловалась, что истребляют нас, а сама губила ни в чём не повинных? Кара жёстко закрыла ей рот ладонью, заставляя замолчать. Никто не лишал их выбора. Кто поумнее, бежал в глубь страны. Я не изверг, чтобы убивать невинных. Я всего лишь освобождала землю. Не всю заметь, а только маленький кусочек. Возле крепости на кладбище тоже была метка. И возле рощи, и в нижних загрибах, везде в устьи рогачки. И возле каждой метки жила колдунья, подпитывающая её. Я селила колдуньи в нужных мне местах. Я не знала, Никто не знал в том и прелесть. Кара развернулась к зеркалу и принялась переплетать собственную косу, хитро поглядывая на дочь. Мы собирали колдуньи, привозили сюда и отправляли каждую к покровителю, к тому, кто мог бы защитить ее до поры, до тех пор, пока я не позвал вас всех домой. Ты продавала их, да? Сдавала в аренду. Гребень черкнул по волосам, как меч по животу человека, чья жизнь оборвалась на глазах у маленькой девочки. Чья кровь брызнула в сосуд, полный живительной прозрачной влаги. Мужчина доверчиво снял ножны, оставил на скамье и потянулся к чаше. И, наверное, так и не понял, откуда пришла боль и почему вода вдруг стала красной. Теперь Кара смотрела на отражение дочери, а той казалось, что восемь паучьих глаз выглядывают из каждого осколка. Мне же нужно было платить охотникам жалование и построить на что-то этот дом и обеспечить наше будущее. Как давно ты стала делать это? Кара коснулась тонкими пальцами трещины на зеркале. точно надеялась, что что-то еще способно срастить их в единое целое. Но разбитое стекло не склеить, а порванную на кусочки измаренную душу не сшить в белоснежное полотно. Порой мне кажется, что всегда. Насколько же устала эта женщина, что целую жизнь отдала ненависти, как глубоко разъела ее злость? Талла опустилась на пол. Спрятаться бы в темный норе и да досидеть тихонько, пока плохое не закончится, пока не явится сильный, смелый мужчина, способный отогнать от нее зло. Но мужчина не явится. За что ты ненавидишь их? За что ты так всех нас ненавидишь? Ненавижу. Кары грива прислонила серьгу к ушам, примерить, не одобрила, попробовала другие. Увлёкшись, не отвечала ещё долго, но всё же вспомнила. Я не ненавижу. Я люблю тебя и всех наших сестёр. А на людей мне плевать. Уберегутся скатертью дорога. Сдохнут тоже не жалко. Королю пора подвинуть своё величественное сидальще на троне, девочка моя. Мы настоящая сила. У людей такой нет. И мы могли бы потребовать куда больше, но но я всего лишь решила откусить кусочек земли, отрезала, пометила его своей магией, чтобы нечисть выгнала недостойных. Онам эти твари ничего не сделают, а лишь будут шнырять вдоль границы, отгоняя тех, кто тут даром не нужен. И что же? Станем вечно прятаться, отделившись от остального люда. Почему же вечно? Да времени. Надо же с чего-то начинать. А уж какая мощь вырастит из нас позже, поглядим. Колду니 куда сильнее, чем кажется. Ты, глупышка, тянула из людей болезни, смерть тянула. Но ты и представить не можешь, сколько нам подвластно, если тянуть из них жизнь. Я должна научить тебя всему. И вот тогда мы поглядим, кто действительно неугоден богам колдуньи или люди. Не надо. Талос съёжилась маленьким комочком, вот бы нырнуть в крепкие объятия, потерться о колючий подбородок и вновь показаться, что нету на свете зла. Ты ничего мне не должна. Кара медленно приблизилась к дочери. Упитанная и невысокая, смешная, румяная и добродушная, вопреки всему этому она казалась монстром, способным выпить до капли всё, чем являлась дурная. Женщина подцепила подбородок дочери, пытаясь рассмотреть хоть намёк на ту нить, что связывала их когда-то, и горько скривившись, отпустила. А вот ты должна И я возьму долг сполна, девочка. Робкий стук в дверь прогремел на батом. Да чего же Тало обрадовалась пришедшему, кем бы он ни был. Госпожа Карр в щель заглянул грязный и резко пахнущий лошадиным потом мужчина. Ламарт, ты уверен, что готов к встрече после последнего проступка? Холодно спросила хозяйка, повернувшись к нему. Тало не видела. но знала, что ее глаза заискрились синим пламенем. Мужчина поспешно уменьшил щель, в которую заглядывал, но не ушел. Простите, госпожа, я повиниться. Дара я все-таки отыскал. Карыв сплеснул руками и поспешил к дверям, чтобы распахнуть их во всю ширь и крепко обнять мужчину, не думая, чем он там пахнет и насколько длинный путь преодолел верхом. Что ж ты сразу не сказал? И почему вдруг испажа? Звал бы меня матушкой, как раньше. Ламарт, милый, как же ты вовремя. Она поцеловала его в чумазые лицо. Хороший мальчик. Я знала, что ты хороший мальчик. Прежде чем выскочить из комнаты, она вернулась к дочери, присела на корточке и убрала за уши её распущенные локоны. Что ещё тебе от меня нужно? Тала поглянула на неё пустые глаза. Платье возьми в сундуке, деловито скомандовала Кара. Волосы не сплетай. Прихорошись. Вечеру пришлю за тобой. Все совершают ошибки. Дурная смотрела, как тени под дверью чуть помевшись и пошептавшись, расходятся и повторяла про себя, что все совершают ошибки, но об ошибках положено жалеть. А по утиха наслаждалась каждой. Кары не было в гниющей деревне. Она не слушала вечерами пения бабы Руты, обреченные лесничихи и не говорила с Отто, лишившимся жены. А Тала, да, и она знала цену ошибок матери. Забиться бы в нору, укутаться в темноту, тихонько заплакать и ждать, пока придет спасать сильный и смелый мужчина. Но он не придет. потому что он уже здесь. Тала пробурчала взглядом тяжёлый сундук и выравнивая дыхание как можно спокойнее, проговорила: "Теперь ты мне веришь?" Крышка тяжело приподнялась, выпуская на волю покрытого шрамами охотника. "Могли бы и вместительнее какую-то тару притащить", пробурчал он, разминая шею. "Чтобы тебе удобнее устроиться. Ну так заранее бы предупредил в следующий раз." Обязательно. Кратко пообещал Верт. А в этот раз просто свалим. Где грёбаный сани?